из романа «Сквозь другую ночь». Если честно, я ожидала, что полицейские начнут меня расспрашивать через месяц или два после выхода книги. Но, как оказалось, я была слишком наивна, предполагая, что моя книга нашумит. Хотя так и получилось. Нашумело, в хорошем смысле. Не хочу хвастаться, но... Роман «Пройти сквозь эту ночь» стал литературным событием года, ну, это можно оспорить, и самым ярким дебютом года. Это признавали даже многочисленные недоброжелатели, большинство которых появилось как раз по той причине, что роман удался. Я считала, что раз книга нашумела, её прочитает множество людей самых разных профессий. Да, всё так. Только за первый год Роман трижды допечатывали, причём всё большими и большими тиражами. Его действительно прочитал много людей, но, как оказалось, одно дело прочитать и совсем другое — отнестись всерьёз. Несмотря на то, что «Пройти сквозь эту ночь» позиционируется как true crime и действительно основан на реальных событиях, роман восприняли как обыкновенное жанровое произведение — билетристику и никто не взял на себя труд сопоставить его с реальностью. Даже те полицейские, настоящие полицейские, которых мой издатель позвал на презентацию, и они, я это точно знаю, прочитали книгу, даже они не заинтересовались ею профессионально. А ещё, как я поняла, любое дело занимает полицейских, не волнует, а именно занимает ровно то время, пока они им занимаются. Преступление совершено, их ставят на расследование, начальство ждет результатов, они прикладывают усилия. Если получается поймать преступника, всем становится хорошо, им, потому что благодарность или награда, или следующее звание, начальству, у которого улучшились показатели, родственникам, которые дождались справедливости. Если поймать преступника не удается, полицейские получают втык к которому относятся философски бывает ведь не каждое дело можно раскрыть но как только расследование добирается до одной из этих стадий раскрыто или висяк они теряют к нему интерес зачем тратить время и силы в романе пройти сквозь эту ночь я рассказала о пяти убийствах которые произошли за три года до выхода книги и не были раскрыты я нашла их в архиве и связала замысловатым, но вполне вероятным образом. Я думала, что моё предположение вызовет у профессионалов интерес. Готовилась к тому, что со мной побеседуют, а, может быть, даже допросят. Но скучная обыденность победила. Моя версия понравилась только читателям. Что же касается профессионалов, то зачем? Те дела давно в архиве... Да, они не раскрыты, но по шапке дознаватели уже получили, точка в деле поставлена. С другой стороны, может, я слишком увлеклась игрой в знаменитую писательницу? Забронзовела настолько, что считаю, что мой роман должны в обязательном порядке прочитать абсолютно все. В действительности он вызывает интерес лишь у любителей триллеров, среди которых не очень много полицейских. Им реальных триллеров хватает и даже порой реальных ужастиков. Может, всё дело в этом? Я напрасно их обижаю. Возможно. Как бы там ни было, мой основанный на реальных событиях триллер, тепло встреченный и критиками, и читающей публикой, не вызвал ни малейшего профессионального интереса у блюстителей порядка. Жаль, конечно, поскольку, по мнению издателя, это была неплохая возможность поддержать продвижение книги, Но получилось, как получилось. Не скрою, два года назад я даже слегка расстроилась, но когда прошлое меня настигло и настоящий полицейский попросил рассказать, как мне пришла в голову мысль объединить пять разных убийств одним преступником, я поняла, что никогда не относилась к работе полицейских так, как она того заслуживает. У меня есть знакомые сотрудники, Благодаря им мне удалось получить разрешение на работу в архивах, но наше общение всегда было дружеским, а не профессиональным. Разницу я почувствовала, когда увидела взгляд явившегося ко мне офицера. Бывшего офицер Он честно признался, что во время службы времени на книге у него не оставалось, зато, выйдя на пенсию, он разнообразил свой культурный досуг. Но это моя фраза. И с удивлением увидел, что одно из дел, которое он не сумел раскрыть, описано в романе «Пройти сквозь эту ночь». Причём раскрыто преступление так, как ему не пришло в голову предположить во время расследования. Визит Русиного не стал для меня неожиданностью. По телефону Павел честно сказал, кто он и о чём хочет поговорить. Я подготовилась, восстановила в памяти всё, что планировала сказать в этом случае — Но его вопросы и то, как Павел их задавал, меня смутили. И наша встреча привела к двум результатам. Первый — ожидаемый. Я поняла, какой наивной была, когда представляла себе настоящий разговор с настоящим полицейским, которому от тебя что-то нужно, а ты не знаешь, что именно. Не понимаешь, какие вопросы по-настоящему важны, а какие он задаёт для отвлечения внимания, а какие только для того, чтобы посмотреть на мою реакцию. Через пять минут я стала утешать себя тем, что Павел на пенсии, а значит, я могу закончить разговор в любой момент. И только эта мысль позволила мне дождаться конца разговора, а не вскочить и удрать, наплевав на то, что он обо мне думает. Второй результат оказался неожиданным и весьма интересным. Ко мне вернулось вдохновение то самое чувство, которое меня давно не посещало. Визит Павла, перед которым мне две недели снилась Геба с окровавленными губами, окончательно показал, что моя история получит продолжение. Расставшись с ним, я отменила назначенную на вечер встречу, отправилась домой и до трёх ночи работала так, как не работала уже три года, не отрываясь на еду и отдых. А по дороге домой поняла — что никому пока не стану говорить, что вдохновение вернулось, потому что вернулось оно странным образом, и ещё я поняла, как назову следующий роман — «Сквозь другую ночь», потому что всё возвращается.